Глава 7 Есть девы в селениях Артана, С коня паладина собьют, Дракона на месте уложат И тролля на части порвут. Принц-бастард Элмар Из неопубликованного Король вышел из зала заседаний последним, Как обычно, и по его виду Жак сразу понял, что дело плохо. Последний раз его величество Выглядел так в тот памятный день, когда научился плакать. Похоже было, что сегодня он собрался вспомнить, как это делается, поскольку мог уже и забыть. За последние пять лет Жак видел слезы на его глазах только один раз. Три года назад, когда Мэтр честно сказал ему, что шансов выжить у Элмара практически нет. «Значит, все-таки Ольга», — грустно подумал Жак и направился навстречу королю, чтобы услышать это из его уст. и быть уверенным, что надежды действительно нет. «Ах, ваше величество! Видели бы вы, на что вы похожи! А сами все дергали нас за клипсу, что она вам безразлична, и что у вас к ней чисто познавательный интерес! Сказать бы вам об этом, но сейчас это было бы просто жестоко!» «Ну что?» — спросил он, подходя. «Пойдем». кратко ответил король, тяжело опускаю руку ему на плечо. — К тебе. — Почему ко мне? К вам же ближе. Кто-нибудь припрется. — Что, пешком пойдем? — Мафея попросим. — Тогда так и говорите, к Мафею. А то я пешком собрался. — Ну, что же вы молчите? Скажите что-нибудь. — Подожди. Так же кратко попросил король. Жак понял, что ему просто трудно говорить, потому он и рубит краткими фразами, чтобы голос не успел сорваться. Ай-яй-яй, надо же! Как все-таки серьезно у него это оказалось! Кто бы мог подумать? Или, может, еще что-то случилось? Может, его величество слегка ошибся в расчетах насчет осени, и разговор как раз только что состоялся? Да нет. Не стал бы он из-за этого. Возможно, распсиховался бы, разозлился, гневаться бы научился, но плакать бы не стал уж точно. Они свернули налево от лестницы, прошли по коридору, и король резко толкнул дверь в учебную комнату. Мафей сидел на столе в какой-то совершенно неудобной для нормального человека позе и с печальным видом изучал какой-то талмуд. Увидев их, он обрадованно бросил свое учебное пособие и спрыгнул со стола. Жак успел заметить название на обложке — «Практическая токсикология». «Видно, мэтр все-таки чего-то опасается всерьез». «Отправенность к Жаку», — кратко приказал король, даже не здороваясь. Мафей резко остановился и потрясенно уставился на него. «Шеллар!» — ужаснулся он. «Что случилось?» — Ничего. — Мафей, — попросил Жак, понимая, что перепуганный пацан не отстанет и доведет таки бедного короля до неподобающего. — Давай быстрей. Ничего не случилось. Его Величество только что утвердил список и теперь ужасно расстроен. — Потом расскажу. Нам некогда. — А зачем к тебе? — спросил Мафей, послушно приступая к созданию пушистого облачка. Жак коротко пояснил. чтобы никто не видел, и чтобы самогона накатить, как я предполагаю. Ничего никому не говори и продолжай учиться, как ни в чем не бывало. Несколько секунд серого тумана в глазах и щекотного покалывания в сокете, и они очутились в его гостиной. «Сядем здесь или в кабинет?» спросил Жак. «В кабинет», — ответил король и уже не прячась утер глаза. Жак вздохнул и направился к лестнице. — Что хоть случилось? — Ольга? Или что-то еще? — И Ольга тоже, — сказал король, следуя за ним. — Это само собой. — А еще что? Они закрыли за собой дверь и разместились у стола. Жак уступил королю свое кресло, пристроился рядом на стуле и поставил на стол бутылку. — Ну, говорите, — сказал он. Или выпейте сначала?» «Ты себе налей!» Вздохнул король и поднял на него глаза полные слез и тихого отчаяния. «Жак, я ничего не мог сделать!» «Я понимаю!» Вздохнул в ответ Жак. «Все-таки вы к ней неравнодушны, ваше величество, что бы вы там ни говорили!» «Ты не понимаешь!» Качнул головой его величество. «Дело не в ней!» Вернее, не только в ней. Ты ты выпей, а потом я тебе скажу. Жак поспешно поставил бутылку, которую держал в руках. — Что еще? Кто? — быстро спросил он, уже догадываясь, но все еще отказываясь верить в ужасную догадку. — Тереза, — сказал король срывающимся голосом. — Эльвира, Клара, Диана. Все твои девушки. Ну и, конечно, Ольга. Сволочи! Боги, какие же сволочи! Жак, за что они тебя, а? Они тебе что, предлагали что-то? Угрожали? Хотели от тебя чего-то? Что ты им сделал? Ничего! Всхлипнул Жак, падая на стол и утыкаясь лицом в согнутый локоть. Что я им мог сделать? Ничего они мне не предлагали не угрожали. Они же знают, что я вас все равно не предам. Я бы вам сказал, если что. Значит, они просто бьют по тем, кто не сломался. По тебе, по красу. Что, и у него? У него три дочери, Жак. К счастью, закон не позволяет брать всех трех, но даже одной достаточно. Я не представляю, как я посмотрю ему в глаза. Сестра одного сотрудника службы безопасности, дочь другого — это только те, кого я знаю. Хорошо хоть Флавиус холостяк, его на этом не возьмешь. А с его хинской родней комиссия связываться побоялась, так как эту семейку ни в коем разе нельзя назвать законопослушной. А являются ли они моими подданными — вопрос сомнительный. а у Костаса подрастает внучка. Сейчас ей еще рано, но потом... Не знаю, что будет. Алиса все-таки села хабарду на шею, раз Ольгу внесли в список. И Эльвиру тоже. Она бы и Камиллу снарядила, если бы той не стукнуло уже двадцать пять. Хотя Камиллу мне не так было бы жалко. И что самое ужасное... Сегодня перед самым заседанием приходил Флавиус весь в соплях и в очередной раз торжественно попросил моего официального разрешения на ритуальное самоубийство по хинским традициям, поскольку он не имеет права дальше жить после такого грандиозного провала. Достал он меня этими просьбами. Каждый раз, как что случится, он обязательно их торжественно излагает. Кто-то нас предал. Мы готовили основательную операцию по уничтожению комиссии, и кто-то нас дал. Кто-то из службы безопасности, причем из высших чинов, из посвященных. Этой ночью всех наших исполнителей перебили. Я... я просто не знаю, что делать. Самому, что ли, на дракона сходить? Пойдешь со мной, если что? Ладно. Плачь, друг, не слушай меня. Мне самому впору расплакаться. Что за жизнь, а? Может, я и правда проклят, как поговаривают? Может, мне не следовало вообще напяливать корону? За что мне все это дерьмо? Скажем девочкам или подождем оглашение. Что делать, Жак? Что делать? Я просто теряюсь. — Давай выпьем, что ли? Это же невозможно управлять страной при таких раскладах. Впрочем, мне, наверное, недолго и осталось, раз они знают, что я планировала их убить. Они до осени ждать не станут. — Жак, уезжал бы ты отсюда, а? Нет, правда. Забирай мафея и уматывай в поморье. Убьют ведь. Меня, может, и нет, а тебя точно убьют. «Молчишь? Ладно, молчи, пей. Что нам еще остается?» «После этого отбора меня уже никто не поддержит в случае переворота или чего-то в этом роде. Ты бы видел, как они прошлись в этот раз по аристократии. Впрочем, ты все равно не знаешь никого из них, тебе это не интересно А я их всех знаю, и мне всем придется смотреть в глаза». 15 человек вместо десяти, все знакомые. Только одно незнакомое имя из всех. Ты не знаешь, кто такая баронесса Кира Арманди? Не слышал? Что я спрашиваю, если я сам не знаю, откуда тебе знать? Плачь, Жак, плачь. Налей тебе еще. Что я еще могу сделать? А Марго? Кантор неловко потоптался у входа, не зная, куда пристроить шляпу, и в конце концов бросил через всю комнату на койку. «К тебе можно?» «Заходи», — кивнул командир, не поднимаясь, и стал быстро прибирать со стола какие-то бумаги. «Садись». «Поговорить пришел?» «Решился все-таки». «Не совсем», — признался Кантор, присаживаясь к столу. «Но кое-что я тебе должен рассказать». Ты сам поймешь, почему. Чего я пока не могу понять, так это почему кое-что, а не все, — вздохнул Амарга, грустно посмотрев на него. По-моему, мы с тобой достаточно близкие друзья, чтобы ты мог поделиться со мной своими проблемами, не скрывая ничего. С каких пор у тебя появились от меня тайны? В некоторых вещах я должен сначала сам разобраться. — нахмурился Кантор. — А потом, если окажется, что это действительно проблема, я тебе расскажу. Я просто не знаю, как рассказать, пока сам не понял. — Хорошо, — снова вздохнула Марга. — Рассказывай. — Только пообещай не снимать меня с этого задания. Я... Для меня это важно. Командир внимательно посмотрел на него и негромко спросил. — Малыш... Для тебя это важно потому, что ты хочешь снова попасть в Артан? — Не просто хочу, — согласился Кантор. — Мне это необходимо. Тебе, может, покажется, что я не в своем уме, когда я это расскажу. Так вот я в своем уме. Я совершенно нормальный. Никаких проблем со мной не будет. Обещаю, я больше не буду бить Ромеро, что бы он мне ни сказал. И наркотиков больше не будет. — Никаких. — Хорошо, — кивнул командир. — Поедешь. Я не собирался тебя снимать, если честно. Я тебя слушаю. Кантор чуть подумал и начал. Я ничего никому не говорил по двум причинам. Во-первых, чтобы меня не считали совсем уж сумасшедшим. И во-вторых, чтобы не подставлять Саэту. Но теперь ее нет. Насчет моего душевного здоровья я тебе уже сказал. — А что такого сделала Саэта? — спросил Амарго, подталкивая его к ответу, чтобы не замолчал и не задумался надолго. Нарушила инструкции. Она должна была меня убить. У нас вышла накладка, и я упал в лабиринт. Не перебивай! Я проболтался там почти три дня. Бродил кругами... и все время выходил к тоннелю. Сам понимаешь, что это означает. В конце концов, я устал бродить, сел около входа и решил подождать. Затянет, значит, так надо. Нет, пойду дальше. И через некоторое время я увидел, как из тоннеля выходят люди. Я удивился. Такого не бывает, чтобы шли оттуда. Тоннель проходим только в одну сторону. Это так верно, как то, что мертвые не воскресают. Я увидел там знакомого. Ты его вряд ли знал, но, может, слышал такую фамилию. Сантьяго. Он был очень талантливым бардом. Я его знал лично. И он умер в лагере на моих глазах. Я узнал его, вспомнил, что он мертв. понял, что вся эта толпа мёртвые. И мне стало интересно, почему это не идут в обратную сторону. Я заговорил с ним, и мы пошли дальше вместе. Он рассказал, как вышел из лабиринта, затем пропустил кое-что и сразу перешёл к памятным событиям в лунном драконе — девушке с волосами цвета спелой пшеницы и её странном проклятии. Собравшись с духом, Рассказал и о зловредном внутреннем голосе, который постоянно толкал его на всяческие авантюры. И, наконец, о снах по пятницам и о встрече с мертвым мистиком в лабиринте. — Так вот, к чему я тебе все это рассказываю? — подвел итог он. — Он мне опять приснился. Я просто не знаю. Может, пусть меня еще раз по голове стукнут, чтобы я нормально с ним поговорил? И опять забыл половину. Запомнил только это дурацкое название, потому что он заставил меня повторить его раз десять. «Амарго, ты знаешь, что такое обойма для плазменной винтовки?» «О небо!» — изумленно возрелся на него командир. «Где ты слов таких нахватался?» «Я же тебе сказал, где». «Так знаешь?» «Понятия не имею». а что ты должен сделать с этим загадочным предметом? А это предмет? Поскольку винтовка это точно предмет, то и это, видимо, тоже. Так что? Я должен сказать тебе... Кантор в очередной раз вздохнул и попросил. Только не думай, что я сошел с ума. Он действительно так сказал. Я должен сказать тебе, именно тебе, чтобы ты дал кому-то эту самую обойму, причем кому-то в артане. А вот кому я забыл. Как ты думаешь, что теперь делать? Может, это полная ерунда, и мне не стоит и голову себе морочить, раз ты даже не знаешь, что это такое? У тебя нигде не валяется неопознанный артефакт, с которым ты не знаешь, что делать. — Конечно, не стоит, — поспешно сказала Марга. Ничего у меня нигде не валяется. И я тебя попрошу больше никому об этом не говорить. Никому и никогда. А то тебя в самом деле сочтут сумасшедшим. И слово это забудь». «Хорошо», — вздохнул Кантор. «Будем надеяться, что в следующую пятницу я буду спать спокойно. А если опять приснится...» «В следующую пятницу ты будешь уже где-то между Сорелло и Крамати, так что со мной уже не увидишься». «Правда?» — обрадовался Кантор. «А когда мы будем в столице?» «Либо в субботу вечером, либо воскресенье к полудню. А что?» «Ты не мог бы». «Ты не будешь там?» «Буду. Что ты хотел?» «Предупреди, чтобы она была дома». «Очень тебя прошу». «Как это я ее предупрежу, не засветившись при этом?» «Давай я напишу записку. А ты просто сунешь под дверь. Так можно?» «Хорошо», — вздохнула Марга. «А о ней ты мне не расскажешь подробнее?» «Не сегодня. Это как раз то, в чем мне надо самому разобраться. Я скажу тебе. Потом». «Амарго, ты не решил, что я свихнулся? Ты веришь, что я в своем уме?» «Верю», — вздохнула марга «И причем более, чем когда-либо. Не совсем, правда, в своем, но ты в него возвращаешься. Не знаю только, что будет, когда вернешься полностью. Но посмотрим. У тебя все?» «Почти». Кантер задумчиво потеребил Серегу и все-таки спросил. — А ты мне ничего не хочешь сказать? — А что именно? — Я все о том же. Ты уверял, что во всем виновато расстройство психики, что я умею считать до двух, что я должен верить своим глазам, а не бредовым видениям. — Но видишь ли, несмотря на то, что я умею считать до двух, «У меня почему-то получается ужасное расхождение в количестве рук. И не в моих бредовых видениях, а в чужих». «По-твоему, это совпадение?» «Конечно, совпадение. А что я еще могу тебе сказать?» Кира Арманди поправила ремень и перевесь с мечом и решительно приблизилась к страже у ворот королевского дворца. «Приветствую вас, господа», — сказала она. «Я баронесса Арманди из Крамати. Как я могу найти госпожу Эльвиру Люменталь?» «Желаем здравствовать, благородная госпожа», — почтительно ответил начальник караула. «По какому делу вы желаете видеть госпожу Люменталь?» «Я ее школьная подруга», — объяснила Кира. «Приехала с ней увидеться не по делу, а просто по-дружески. Если я не могу входить на территорию дворца, Пусть кого-то пошлют ей сообщить обо мне. — Сейчас пошлем, — пообещал начальник. — Марк, сбегай-ка, свистни с лугом. — она ушла, — откликнулся стражник. — Уже давненько, еще до обеда. К Жаку ушла, плакаться. — Как скоро она собиралась вернуться? — попыталась уточнить Кира. — Да вряд ли она до завтра вернется. — «Она у него, наверное, на всю ночь останется», — сказал Марк. «Это если к нему не сбегутся одновременно все четыре его бабы и еще Ольга в придачу», — заметил другой стражник. «Так тогда они там все вместе засядут и всю ночь будут друг другу плакаться», — сделал вывод Марк. «А что у них случилось?» — поинтересовалась Кира. «А что у всех случилось?» — вздохнул начальник караула. Отбор у них случился. Хотите, сходите туда, я вам дам адрес, или, если желаете, Марк вас проводит. А то можете не увидеться. Подругу-то вашу в жертву назначили. До отъезда три дня всего осталось. — Как в жертву? — потрясенно переспросила Кира. — Придворных дам тоже назначают. — Как получится, госпожа, как получится? — снова вздохнул начальник. — Бывает и такое. Так дать вам адрес. Или пусть Марк проводит. Он Жака и его дам лично знает. — Я буду очень благодарна, если меня проводят, — решила баронесса Арманди, рассудив, что если уж являться к незнакомым людям, то лучше в компании кого-то, кто их знает. А то еще не окажется Эльвиры у этого любвеобильного господина Жака. «Четыре, надо же! И где ее тогда искать? А так можно будет поинтересоваться, не опасаясь, что тебя невежливо попросит не мешать людям в столь скорбный момент их жизни». Марк отставил алебарду и вышел на улицу, видимо, довольный выпавшей возможностью прогуляться. «Ты действительно лично знаешь этого господина?» полюбопытствовала Кира, как только они отошли от ворот дворца. «У него правда?» «Целых четыре любовницы и еще пятая?» «Он что, настолько...» «Да нет!» — засмеялся солдат. «Любовниц у него три — Эльвира, Клара и Диана. Четвертая — его невеста. Потому он и завел себе сразу трех любовниц, чтобы невеста не ревновала к какой-то конкретной. А пятая — просто подруга». «Странный способ избежать ревности», — заметила Кира. Он вообще большой чудак. Очень смешной, веселый парень. Вы сами увидите. Хотя вряд ли. У него сейчас такое горе. Вы из провинции, наверное, не знаете, что тут в столице творится. Их ведь всех пятерых отправляют. Как всех? Поразилась Кира. Всех. Невесту, всех трех любовниц и подругу. «Действительно ужасно!» — согласилась Кира, представив себе, в каком отчаянии должен пребывать этот веселый парень и большой чудак. «А что же так? Он чем-то помешал кому-то?» «Ох, не знаю. Может, и помешал. Знаете, госпожа, нашей комиссии мешают все, кто верен короне. У нашего начальника стражи тоже дочь отправляют за то, что отказался с ними сотрудничать. Такие вот дела. Грустно это все, конечно. Куда катится этот мир? Как оказалось, дом господина Жака находился совсем недалеко от дворца. На стук вышла странного вида девица в голубых штанах и белых... ...тапочках, — решила Кира. — Вам кого? — спросила она крайне неприветливо и непочтительно. — Привет, Ольга. Эльвира ужака тут же спросил солдат Марк, улыбаясь ей, как старой знакомой. «Эльвира? Тут она. Куда же ей, бедняжки, еще идти?» Уже приветливо откликнулась странная девица. «Не к Камиле же? А что?» «Тут не приехала подруга из провинции», — пояснил Марк. «Баронесса Арманди из Крамати. Вот, познакомься». «Ольга?» — представилась девица и протянула руку, оглядывая Киру с явно выраженной завистью. «Кира!» — представилась баронесса, решив опустить титулы, чтобы не подчеркивать своего превосходства над простой горожанкой. «Ну, заходи, Кира!» — пригласила ее Ольга. «Мы тут все хором плачем и пьем. Не особенно весело, но пообщаться вполне можно. Марк, ты зайдешь?» «Я на службе», — пояснил Марк. «В другой раз». — А, ну ладно, до встречи. — До встречи, — тоже попрощалась Кира. — До встречи, госпожа, — вежливо ответил Марк и, развернувшись, побежал назад на пост. — Знакомься, — сказала Ольга, обводя рукой просторную гостиную. — Это Тереза, это Жак, а вот и твоя подруга. — Ребята, это Кира, подруга Эльвиры. Эльвира оторвала от лица мокрый платочек и удивленно поднялась. «Кира? Кира Арманди? Какими судьбами?» «Грустными», — кратко ответила Кира, пожимая руку заплаканному парню, восседавшему за столом в совершенно неподобающем затрапесном виде. Помимо всего прочего, он еще, похоже, был изрядно пьян. Эльвира подошла ближе, и они обнялись, как было принято между подружками в храмовой школе, где они когда-то вместе учились грамоте и хорошим манерам. «А у тебя-то что случилось?» — спросила она. «Про меня тебе уже рассказали?» «Рассказали», — кивнула Кира, сняла перевязь с мечом и села на свободный стул. К счастью, сегодня у Жака не собрались все пять его дам, хотя трех было вполне достаточно, чтобы создать впечатление, что здесь происходит собрание профессиональных плакальщиц. «А случилось у меня то же самое, что и у тебя. Так что вместе и поедем». «Не может быть!» — ахнула Эльвира. «Может, может!» — криво усмехнулась Кира. «Особенно, когда у тебя родовая война с герцогами Браска с позапрошлого лета. А оборона замка только на тебе и держится. А герцог Браска — член комиссии. Все понятно. А тебя-то как угораздило. Соперницы съели». Эльвира попыталась что-то сказать, поднесла к глазам совершенно мокрый платок и разрыдалась. Вслед за ней разрыдалась миниатюрная девушка с копной пепельных кудряшек и заплаканный пьяный парень. Девица в штанах печально вздохнула, закурила сигарету и села на ручку кресла у камина. — Кира, — сказала она, — иди, сядь сюда, я тебе сама расскажу. Эльвира со вчерашнего дня в истерике. а Жак — с позавчерашнего. А пить он начал еще до оглашения. Ему король все сказал, как только список утвердили. Так что с ними каши не сваришь. — Самогон будешь пить? А то вино все вылокали вчера, когда тут всем кворумом заседали. — Спасибо, — сдержанно ответила Кира. — Я пока подожду. Может быть, мне еще куда-то идти придется. Так что вышло с Эльвирой? Не просто же так ее. Все-таки придворная дама, любовница самого короля. Ну, положим, любовницей короля она была в прошлом году, заметила Ольга. Но дело не в этом. Эта история давняя. Она отпила из глиняной кружки, затянулась и продолжила. В общем, получилось все из-за меня. Вернее, из-за того, что наш король очень любопытный. и любит общаться с переселенцами. Вот он и стал со мной общаться так часто, что его придворные дамы возревновали и решили меня извести. Что-то им показалось, будто у нас с ним что-то серьезное. Была там такая графиня Манкар, стерва редкостная. Вот она и накрутила официальную фаворитку короля, чтобы та со мной как-то разобралась. А Эльвире это затея не понравилась, и она от них откололась. Потом от них и Камилла откололась, но это к делу не относится. В конце концов, вся эта интрига раскрылась, король прогнал графиню со двора, она обиделась и решила всем отомстить. Она закрутила роман с мистером Хаббардом и добилась, чтобы нас с Эльвирой внесли в список на ближайший отбор. Камилле повезло, она уже вышла за возрастной ценз, а мы вот... Она развела руками с кружкой дымящейся сигаретой. Судя по всему, это была та самая пятая, которая просто подруга. — А тебя, значит, герцог Браскоса сосватал Я его видела на оглашении. — Ох и харя! Во сне увидишь — не проснешься. — А за что вы с ним воюете? Кира вздохнула. Собеседница была явно не трезвее хозяина и не плакала вместе со всеми только потому, что слезы ей заменял непрекращающийся поток слов. «Герцог воюет со всеми соседями», — пояснила она, — «расширяет свои земли». Она посмотрела на Эльвиру, которая вместе с кудрявой девушкой с двух сторон припали к Жаку и вместе рыдали. Одна на правом плече, другая на левом. и подумала, что этой Львиры действительно толку будет мало. «Может, попробовать договориться с этой странной Ольгой? Она хоть и говорит многое нервное, не совсем трезвая но хоть при памяти и не в истерике. А с королем она, похоже, тоже знакома». «А ты действительно переселенка?» спросила она для поддержания разговора. «Да», — охотно откликнулась Ольга. «И Тереза тоже». Кстати, Марк, который тебя привел. Нас в столице дофига развелось. Вот мистер Хаббард и решил нас прорядить. Падла! А что, король так любит с вами общаться? Ужасно! Ему все интересно. Как мы живем, что у нас есть, все такое. Вот Жак знает, он занимается адаптацией переселенцев. Она кивнула на Жака, который как раз чуть успокоился, и зашарил по сосудам в поисках спиртного. — И ты лично общалась с его величеством? — продолжала Кира. — Да мы до сих пор общаемся. Правда, не так часто. Помню, как-то мы сидели в этих самых креслах, пили, курили и беседовали о... Она запнулась. — О драконе, об отборе, о комиссии этой гадской. Король ведь еще две луны назад предполагал, что меня отправят. И мне сказал, может, оно и к лучшему, я свое отплакала и теперь могу думать о другом. Так вот, мы болтали об этом, он меня уговаривал не бояться, я его спросила. Так просто, пришло в голову и спросила, что бы он сделал на моем месте. И он сказал, что взял бы с собой штурмовое копье и сразился бы с драконом, хотя он и не умеет этим самым копьем пользоваться. Мне его слова как-то так запали в голову. Я стала об этом думать и пришла к выводу, что он был прав. Если уж помирать, так с музыкой. Не сидеть и не мешать слезы с соплями, а попробовать хоть что-то сделать. — И что? Ты собираешься сразиться с драконом? — изумилась Кира. — А ты хоть что-то умеешь? — Есть у меня одна мысль. — деловито сказала Ольга и достала еще одну сигарету. — Не штурмовым копьем, конечно, а кое-чем более подходящим. — Если найду, конечно. — Ты имеешь в виду магическое оружие? — заинтересовалась Кира. — Вроде того. Есть одно такое место. — Только это государственная тайна. Она заглянула в кружку и отставила ее. — А ты не хочешь составить мне компанию? «Ты же воительница!» «У меня есть одна проблема», — сказала Кира, радуясь, что ее проблема так удачно вплелась в разговор. «Дело в том, что без меня старик-отец не удержит замок, а сестры у меня...» Она махнула рукой. «Обычные девчонки. В военном деле не смыслят совершенно. Я хотела попросить короля, чтобы их защитили каким-то образом». попросить в частном порядке, не как жертва. Тогда я смогу использовать право последней просьбы на то, чтобы взять с собой оружие, поскольку я тоже именно об этом хотела бы попросить. А иначе мне придется израсходовать свою последнюю просьбу на то, чтобы спасти свой замок и свою семью. Об этом я и хотела попросить Эльвиру по старой дружбе, составить мне протекцию чтобы я могла обратиться к королю со своей проблемой. Но я вижу, что от Эльвиры действительно мало толку. — Правильно видишь! — откликнулась Эльвира, всхлипывая и вытирая лицо уже просто ладонями, так как платок был мокрый насквозь. — Чтобы я у него еще что-то просила, не дождется! — Перестань! — сказал Жак. — Ваше с ним постельное недоразумение — ваше личное дело. Могла бы и помочь подруге. — Ну, давай я попрошу, — предложила Ольга. — Или Жак пусть попросит. — Жак, правда. Переведи себя в порядок и сходи. — Перестань рыдать. Ты мужик или что? Посмотри на короля. Вот с кого пример брать надо. Да посмотри на Киру, в конце концов. «Глянь, на что ты похож! На тебя смотреть тошно! Умойся, причешись, надень камзол и сходи к королю! Ну что, мне к Элмару бежать? Одну же меня не пустят во дворец!» «Сходи лучше к Элмару», — сказала Тереза. «Куда Жак такой пьяный к королю пойдет?» «Протрезвеет по дороге», — решительно заявила Ольга. «Я тоже такая же. А что делать?» «Церемония уже завтра». «Значит, идите к Элмару», — настояла Тереза. «Пусть хоть один трезвый будет». «А если Элмар сегодня тоже квасит?» «Нет, Жак, вставай. Одевайся, и хватит плакать. Пойдем, я тебе свою идею изложу». «Оставьте меня в покое», — пробормотал Жак и дотянулся до еще одной бутылки с самогоном. «Я на ногах не стою». Пусть вас Элмар во дворец проведет. Даже если он пьян, это все равно в порядке вещей никто не удивится. — Ну и сиди! — обиделась Ольга. — Где моя куртка и плащ? — Кира, забирай меч, пошли к алмару Я надеюсь, хоть он-то трезвый. Баронесса Арманди послушно надела перевязь и плащ и последовала за странной переселенкой в белых тапочках. А что ей оставалось делать? Эльвира, похоже, еще и не в особой милости у короля. Жак лыка не вяжет. А делать что-то надо. — Скажи, Ольга, — спросила она на улице, — а кто такой этот Жак? Он действительно имеет доступ во дворец? — Он личный шут его величества, — пояснила Ольга. И они большие друзья. Но ты же видишь, в каком он состоянии. Лучше мы пойдем попросим Элмара. Он тоже мой друг. и не откажется нам помочь. Ты говоришь о том же человеке, о котором я подумала, осторожно уточнила Кира. Принц-бастард Элмар – знаменитый герой, первый наследник престола. Он твой друг? И ты его зовешь по имени? Он не просто мой друг. Он мой самый близкий друг. Он и еще Жак. Ну, еще король. Но он не так. Знаешь... Король все-таки. У Киры сразу создалось впечатление, что она имеет честь слышать откровенное хвастовство. Но ссориться с пьяной провожатой не хотелось, и она решила перевести разговор на другую тему. — А что это на тебе надето? — спросила она. — Ты бард или что-то в этом роде? — Не знаю, — задумчиво ответила Ольга. — Не успела разобраться. Вообще-то я работала в королевской библиотеке, но меня уволили после оглашения. И вообще-то я должна носить платье с передничком и этот уродский чепчик, чтоб ему. Но раз уж мне осталось жить меньше недели, какого хрена я должна над собой издеваться? Я достала из шкафа то, что мне нравится, и ношу. Это одежда моего мира, джинсы и кроссовки. И что они означают? — спросила Кира, озадаченная до предела. Она могла предположить, что это странная девушка-барт. Это было бы более-менее понятно. Но, ну, может быть, воровка, бывает и такие. На самый худой конец — особо неудавшаяся воительница. Но простая горожанка без всякого класса? Видимо, эта переселенка так и не адаптировалась толком. В этом все и дело. — Ничего? — Ну... «Может быть, означают, что я одета не для официальной обстановки, не более». «А ты не опасаешься ходить по улицам в таком виде?» «А у меня пистолет есть!» Ольга похлопала себя по просторному карману куртки и, предваряя дальнейшие расспросы, добавила. «Я умею из него стрелять!» «И одного мудака уже пристрелила!» «Только одного больше не попадалось!» Для тебя это, наверное, ерунда. Ты же воительница. Диего тоже посмеялся и сказал, что после первого десятка пойдет легче. Шуточки у него, однако. Диего? Это кто? — уточнила Кира, надеясь, что речь больше не пойдет о первых лицах королевства. — Мой любовник, — без малейшего смущения пояснила Ольга. — Он местролеец. — Из эмигрантов? — Нет. Он убийца зеленых гор. Он просто иногда тут бывает. Послушай, — не выдержала Кира, — у тебя есть что-нибудь, что было бы как у людей? Одеваешься ты непонятно во что. В кармане у тебя пистолет, друзья у тебя, король и его кузен, любовник, мистралийский убийца. Может, ты действительно бард? Профессиональная сказительница или шут? и развлекаешься, оттачивая на мне свое искусство. — Нет, — засмеялась Ольга, — я тебе чистую правду сказала. Просто у меня по жизни все не как у людей. Это еще не все. Я еще пью и курю самым безнравственным образом, пишу стихи и обожаю кофе. А еще у меня есть подруга Нимфа, жуткий бардак в квартире и огонь Барда. а — Тогда понятно, — успокоилась Кира. — Огонь — это такая вещь, которая все объясняет. Я так сразу и подумала, что ты бард. И что ты забыла в этой библиотеке? — Я же не знала, что такое огонь, — погрустнела Ольга. — Это мне всего неделю назад объяснили толком. Я даже не успела разобраться, к какому же виду искусства у меня есть способности. А то стихи у меня не особенно получаются. «Ни слуха, ни голоса у меня нет. Рисую, как курица лапой. Но теперь это все не столь важно. Как ты думаешь?» «Верно», — подумала Кира, грустно кивая. «Какое значение теперь имеет твой огонь, мое воинское мастерство, красота Эльвиры и прочие бесчисленные достоинства пятидесяти девушек, предназначенных в жертву? И какое значение имеет это несчастное копье?» которую так рвусь взять с собой. Умереть как жертва или умереть как воин — разница невелика. Просто для меня важно в последние дни жизни чувствовать себя достойно». «А вот мы и пришли», — объявила Ольга, указывая на белую ажурную изгородь. «Вот тут живет Элмар. Хоть бы он был дома и хоть бы он был трезвый, «А у него что, тоже что-то случилось?» — уточнила Кира. «Да нет, он просто любит это дело. В смысле, забухать. Вдруг к нему друзья пришли или еще чего?» Она толкнула калитку и приглашающе махнула рукой. «Заходи!» Они прошли через красивый ухоженный двор по дорожке, посыпанный белым песком. И по пути Ольга приветствовала всех, кто выглядывал на шум. Привратника, садовника, служанку, кухарку, конюха и смотрителя оружейной. Видимо, ее здесь хорошо знали. На крыльце их встретил сам принц-бастард Элмар, вероятно, тоже привлеченный голосами во дворе. Он был именно таким, каким Кира представляла его себе по многочисленным балладам и сказаниям. Огромный, сильный мужчина с благородным лицом и вдохновенными глазами поэта. Правда, на этот раз он был не в доспехах, а в домашней рубахе и в тапочках. В пушистых, высоких тапочках из медвежьей шкуры, которым были приделаны круглые медвежьи уши из того же меха, глаза из бусинок и вышитая красной шерстяной ниткой пасть. «Привет — Привет! — радостно возгласила Ольга, издали махая ему рукой. — Познакомься, это Кира. Видимо, понятия бытикетти у нее были весьма расплывчатые. «Баронесса Арманди из Крамати», — представилась Кира, кланяясь согласно этикету, как положено перед особыми королевской крови. Принц ответил тем же, после чего улыбнулся и протянул руку в традиционном воинском приветствии. «Здравствуй, подруга!» «Здравствуй, товарищ!» — ответила Кира, сплетая с ним руки в особом классовом рукопожатии, как принято у воинов между своими. «Элмар!» Возвала Ольга с любопытством, за всем этим наблюдая. «Я забыла. Как я должна приседать перед принцами?» Принц-бастард Элмар нахмурился и строго сказал. «Не знаю, как насчет остальных принцев, но при виде меня ты должна немедленно завяжать с должным восторгом, повиснуть у меня на шее и дрыгать ногами, пока я тебя не поставлю на землю». Кира понаблюдала, как она с должным восторгом дрыгает ногами и поняла, что совершенно зря сомневалась в ее словах и принимала их за пустую похвальбу. Принц-бастард Элмар, видимо, такой человек, с которым можно запросто дружить любому, будь ты провинциальная баронесса или не застоявшийся бард. Человек простой и душевный, не признающих сословных ограничений. Ведь говорят же, что он всерьез намерен жениться на нимфе-танцовщице. — Заходите, — радушно пригласил он, распахивая дверь в дом. — Посидим, выпьем, познакомимся поближе. — Элмар, — попросила Ольга, — а не мог бы ты сначала нам помочь в одном деле, пока хоть Кира трезвая, а потом уж выпьем? Ей очень, ну просто позарез надо к королю. У нее к нему большая просьба жизненной важности. А ее некому проводить и представить. Эльвира в сопляхе, трансе. Жак пьяный, как сантехник. А больше мне некому обратиться. Не камил уже под окнами высвистывать? Поможешь? — Вот и заходите, — вздохнул принц Бастард. — Шелар как раз сидит у меня в гостиной. Как нечто среднее между Жаком и Эльвирой. и мы с Азиль его развлекаем. «Ой, как он вовремя!» обрадовалась Ольга и дернула Киру за рукав. «Ну, пойдем же!» «Элмар, а что с ним такое? Он хоть еще не дошел до розовых слонов?» «Ну что ты!» укоризненно сказал Элмар. «Он практически трезвый. А что с ним такое? Из-за этого отбора, я полагаю. Из-за тебя?» и за Жака, и за Краса, и прочих верных ему людей, которые пострадали за свою верность и которым он ничем не может помочь. И еще у них с Флавиусом там какие-то накладки вышли по его ведомству. Давненько я не видел его величества в такой депрессии. Если честно, вообще никогда не видел. Давайте плащи, я сам повешу. Я вчера Дворецкого уволил, нового пока не нашел. «А за что?» «За дело!» — проворчал его высочество, что означало отказ от объяснений. «Заходите. Может, Шелар хоть тебе обрадуется?» «Как же!» — погрустнела Ольга. «Только сильнее расстроиться, наверное». Король Шелар III действительно сидел за столом в гостиной, уложив подбородок на кулаки и безучастно уставившись в пространство. Он был точно такой, каким Кира знала его по многочисленным описаниям. Поландрийский некрасивый, коротко стриженный, с неизменной трубкой в зубах. Рядом сидела невероятно красивая девушка со странными глазами. Видимо, та самая знаменитая нимфа Элмара. — Шелар! — возгласил принц Бастард, протискиваясь в дверь вслед за девушками. — Смотри, кто к нам пришел! — Король повернул голову, увидел Ольгу, и безучастность в его взгляде тут же исчезла, сменившись болью. «Здравствуйте, Ваше Величество», — сочувственно сказала Ольга, бессовестно пренебрегнув приседаниями и прочими тонкостями этикета. К счастью, ее нахальство не хватало на то, чтобы обращаться на ты к королю, а то этим бы она доконала Киру окончательно. «Вот, познакомьтесь». Это Кира Арманди. Король перевел взгляд на Киру, отложил трубку и медленно встал, не сводя с нее глаз, словно зацепился за что-то. Она поклонилась подобающим образом и почтительно остановилась в нескольких шагах от стола. А король все стоял, выпрямившись во весь свой немалый рост и продолжал смотреть на нее со странным болезненным интересом. Потом вдруг спохватился, смутился, коротко поклонился в ответ, Пробормотал, как он рад, и снова сел. «А это Азиль», — сказала Ольга, дружески обнимаясь с нимфой. Азиль улыбнулась Кире, посмотрела на нее, странно задержав взгляд, и предложила сесть. «Ты неплохо выглядишь», — сказал король, обращаясь к Ольге с почти отеческой теплотой в голосе. «Твой страх прошел или ты просто много выпила?» «Нет». ответила та, нахально усаживаясь между его величеством и нимфой. «Просто у меня появилась одна дельная мысль». «Дельная мысль?» — приподнял брови король. «Поделишься? У меня уже третьи сутки ни одной дельной мысли нет. Я начинаю сомневаться в своих умственных способностях». «Только не сейчас», — Ольга умоляюще посмотрела на короля. «Потерпите до завтра, ваше величество». — До церемонии. — Ольга, — встревожился король, — я надеюсь, ты не собралась надо мной жестоко подшутить, и твоей дельной мыслью не является просить у меня ночь любви. — Увидите, — загадочно улыбнулась Ольга, — вам понравится. Только не расспрашивайте меня до завтра. Лучше выслушайте, пожалуйста, Киру, у нее к вам дело. Помогите ей, если сможете. Его Величество обратил внимательный взгляд на Киру и серьезно сказал. «Я вас слушаю, баронесса». Кира слегка удивилась. Она точно помнила, что ее титул не назывался, когда Ольга представляла ее королю. «Что вас удивило?» Тут же спросил он. Поразившись его способности мгновенно читать чувства людей по их лицам, Кира честно сказала. «Я удивилась, откуда вы знаете мой титул? «Не удивляйтесь», — грустно вздохнул король. «Список жертв я знаю на память, вместе с титулами, ближайшими родственниками и краткими биографиями. Излагайте ваше дело. Я помогу вам, если действительно смогу». Кира вкратце изложила свою проблему, надеясь, что его величество не сочтет за наглость ее попытку урвать сразу две просьбы вместо одной и все-таки сможет чем-то помочь. Он внимательно выслушал ее объяснение и коротко кивнул. «Я пошлю ваш замок корпус паладинов. Элмар слышал? Собери ребят завтра в поход». «Верхом», — уныло уточнил принц Бастард, — «я распоряжусь насчет магов. Этот замок и снесут, пока вы доедете. Знаю я вас. В каждом кабаке будете привалы устраивать». «Он шутит!» — поспешно сказал Элмар, обращаясь к Кире. — Мы так не поступаем в походе. — Шелар, не приказ прямо сейчас, а я пошлю иласа в казармы, чтобы там начали ребята повещать. А то завтра опять до полудня будем искать Лавриса. Да и Палмер третий день в запое. — Дай мне бумагу, перо и чернила, — сказал король и добавил. — А Палмеру надо было жениться на эльвере чтобы теперь не пить с горя. «Шелар!» — вздохнул принц, открывая дверцы шкафов в поисках указанных предметов. У Палмера две незамужние сестры. Он три дня выбирал. На четвертый мы его поймали за руку, когда он пытался перерезать себе горло. И еще сутки его поили до беспамятства и вели с ним утешительные беседы. Он сделал свой выбор. и мы все-таки уговорили его жить. Но с тех пор он начал пить запоями. Я не знал. Король горестно запустил пятерню в свои стриженные волосы и тяжко вздохнул. Надо же быть такой злопамятной и целеустремленной сукой. За каким хреном я ее прогнал? Надо было не прогонять, а попросить Флавиуса организовать ей несчастный случай. Она ведь все-таки села хабарду на шею и ножки свесила. — Ты видел список? — Видел, — проворчал Элмар, подавая кузену письменной принадлежности. — На, пиши, не отвлекайся. Король проворно заскрепил пером по бумаге, и разговор прервался. Все почтительно замолкли, чтобы не мешать его величеству работать. Кира следила, как на бумаге возникает мелкая цепочка рун, которую король чертил стремительно и почти не задумываясь. И поражалась как просто все получается. Слишком как-то просто. Сначала это простая как табуретка и в то же время чудная Ольга, потом простой и славный принц Элмар. Теперь такой же простой и ужасно печальный король, столь же просто прямо на ее глазах, создающий государственный документ на залитой вином скатерти. Простота в таком количестве была уже удивительна. Король завершил свой труд лихим росчерком подписи, придавил перстнем с печатью и подал документ Элмару, который немедленно отправился куда-то на улицу. Затем его величество снова обратил свой печальный взор на Киру. «Если я могу еще что-то для вас сделать, скажите». «Вы... Я восхищен вашим мужеством, баронесса». И я сделаю для вас все, что в моих силах. — Благодарю вас, ваше величество, — ответила Кира, не решаясь все же злоупотреблять внезапной королевской щедростью. Мне больше ничего не нужно. Завтра на церемонии я попрошу разрешения взять с собой оружие. И это все. Что ж, король как-то нервный, смущенно улыбнулся. — Тогда... «Позвольте предложить вам вина. Или вы предпочитаете иные напитки?» В результате Кира все-таки оказалась вовлечена в печальную попойку. Хотя, конечно, не настолько печальную, как в доме королевского шута. Слезу пустил только принц Бастард, когда уже основательно набрался и стал горько жаловаться, как ему будет не хватать Ольги. Король, несмотря на свое удрученное настроение, оказался величайшим мастером спаивать присутствующих дам. Так что Ольга, в конце концов, допилась до того, что порадовало общество чтением стихов. Акира утратила почтительность к особом королевской крови и нагло обыграла его высочество в башенке. Семь раз подряд. Принц-бастард сокрушенно почесал затылок и возвал. «Шелар, вступись за честь короны!» Король вздохнул, сказал, что это скучно, и занял его место, после чего Кира, к своему изумлению, проиграла 8 партий из десяти. Король, в свою очередь, тоже изумился и сказал, что он, наверное, слишком много выпил, потому что до сих пор у него никто не выигрывал. А Ольга ехидно напомнила ему про какой-то покер на раздевание. Все это время прекрасная нимфа молча наблюдала за ними. переводя взгляд то на короля, то на Киру. И глаза у нее при этом были невероятно грустные.